Глава шестая. Пробы проходили на киностудии в Уэмбле. Район в Лондоне. Расположен в северо-западной его части. Входит в состав Большого Лондона. Однажды Эвелин уже через это проходила и сейчас, хоть и немного нервничала, старалась приближаться к стойке администратора уверенной походкой. Интересно, сколько соберётся кандидаток? Она бы не удивилась, если бы набрались десятки, а то и сотни людей, так же отчаянно, как она, жаждущих роли. Но ожидающих в своей очереди актрис оказалось совсем немного. Она проверила время и даже дату. Никакой ошибки. Сердце, и без того трепетавшее, забилось еще сильнее. Почему пробуют так мало людей? Неужели у нее серьезные шансы? Тревога уступила место радостному ожиданию. «Она ведь актриса. Неважно, что у неё за роли и перед кем она выступает». Когда приходило время сверкать, Эвелин Маунт-Кассел делалась ослепительной. Она поправила юбку, тёмную, узкую, не новую, чтобы ещё больше походить на занятую сыщицу, сделала глубокий вдох и вошла в приёмную. Все взгляды устремились на нее. Эвелин максимально уверенно подошла к стойке. «Эвелин Маунткасл», — звонко представилась она и подала свое портфолио. Секретарь взяла ее папку и, не глядя, положила к другим. «Присядьте», — сказала она. Эвелин выбрала стул ближе к двери, одернула юбку и, решив, что приняла самую выгодную позу, Задрала подбородок и осмотрела своих соперниц. Ей сразу стало ясно, что лучше было бы этого не делать. В приемной сидели еще пять женщин. Все они были старше ее, причем как минимум две были, если не знаменитостями, то непременно вызвали бы всеобщий интерес, зайдя, к примеру, в ресторан. Эвелин решила не пугаться. У неё было ничуть не меньше права находиться здесь, чем у них. И уж, по крайней мере, столько же шансов получить роль. Плюс к этому она имела козырь в рукаве. Мистер Макмиллан поставил на неё. Кто из остальных мог бы сказать то же самое? Пока она всё это обдумывала, дверь открылась, вызвали первую претендентку. Эвелин скрестила пальцы и приготовилась ждать. Стрелки настенных часов неуклонно двигались. Эвелин пробыла здесь уже час. В конце концов стало понятно, что ее вызовут последней. Остальные выходили спокойные и собранные, хотя одна пробыла в комнате для прослушивания меньше двух минут. В ее пользу это не говорило, зато увеличивало шансы Эвелин. «Эвелин Маунткассл», — объявила, наконец, секретарь, Эвелин, ждавшая этого и готовившаяся, всё равно вздрогнула. Она так резко вскочила, что закружилась голова. В двери, с которой выходили остальные, она вошла с потными ладонями, с трепещущими в животе бабочками, но готовая не ударить в грязь лицом. Эвелин оказалась в тёмном коридоре, в конце которого была приоткрыта дверь. Она направилась туда, и очутилась в студии с зеркальной стеной и роялем в углу. Перед зеркалом стоял стол, за ним сидели трое мужчин. Подходя, Эвелин видела собственное отражение, но старалась не отвлекаться. «Добрый день», — произнесла она уверенно, обращаясь к мужчине в центре. С он был старше двух других, а значит, главнее. Впрочем, это была всего лишь ее догадка. «Здравствуйте, Эвелин. Рады с вами познакомиться». Это было сказано так тихо, что ей пришлось напрячь слух. Говоривший вручил ей сценарий. «Найдите страницу 16, реплика детектива Уокер». «Конечно. Как мне её играть?» «Она грубовата», — сказал мужчина слева. «Полна энтузиазма, но слишком прямолинейно Режет правду матку. Надеюсь, вы меня понимаете». «Хорошо», — Бойко ответила Эвелин, продумывая одновременно дюжину вариантов перевоплощения. Найдя страницу 16, она вчиталась в текст. Детективу Уокер было посвящено около половины страницы. Она быстро пробежала глазами эту часть сценария, чтобы прикинуть, что её ждёт. А потом начала. Закончив, она подняла глаза и улыбнулась. «Ну как?» Если хотите, я могу и агрессивнее, и более размеренно, как скажете. Вижу, у неё больше здравомыслия, чем от неё, наверное, ждут. Она умна не по годам. Надеюсь, вы меня понимаете. Средний в за столом кивнул. «Продолжайте», — сказал он. Эвелин не была уверена, что найдёт, что ещё сказать, но решила не молчать. По-моему, Уокер очень преданная. «Начальник может на нее положиться. Пусть у нее и маловато опыта, она все равно очень полезный член команды». Эвелин истолковала кивки слушателей как хороший признак и с улыбкой показала им свой профиль. Выигрышный ракурс. «Что ж, спасибо, мисс Маунткассл», промолвил третий, до сих пор молчавший. «С вами свяжутся». Этим все и кончилось. Эвелин забрала у равнодушной секретарши свое портфолио, покинула здание и пошла на автобусную остановку.